Тана и Шинор Аркины были дома. Шинор сидел в кабинете и визита не ожидал. Когда в дверь постучали и дворецкий доложил о визите виконта Аргайла. Добрый день. Рональд был очарователен и улыбался так, что казалось, у него все семьдесят зубов, а то и сотня. Здравствуйте, лорд Аргайл. Шинор улыбался, хотя и несколько натянуто Чем обязаны? Может быть, вина? Или останетесь у нас отобедать? Я прикажу подавать на стол. Я ненадолго. И по делу. Решительно отказался от всех предложений Рональд. Анна Лиза Марион Эрисаль. Ваша падчерица, не так ли? Да. Побледнел Шинор. Что-то случилось? Умоляю, скажите. Крепитесь. Развел руками Рональд. Шинор побледнел. Танна выглядела не лучше. Я понимаю, вы очень привязаны к своей падчерице. Мне тяжело вам сообщать нечто подобное. Что с моей дочерью? У Танны, как и ожидалось, нервы сдали раньше. Она пропала. Горестно. Он бы и еще полчасика поездевался, сознался Рональд. Пропала? Да. Вздохнул мужчина. Совсем пропала. Ее нет ни в академии, ни в столице. Возможно, вы в курсе дела. Анна мгновенно успокоилась. Рональду со стороны это было видно совершенно отчетливо. И как Анне могла родиться у этой самки гиены Лорд Аргайл Я не в курсе Дело в том, что Анна Лиза собиралась ездить домой, и я предположил Рональд благоразумно не стал заканчивать фразу, но Аркинум и того хватило. Нет, нет. У нас Ани была, но потом ушла и собиралась в академию. Открестился Аркин Вы совершенно в этом уверены? "О да". Рональд еще недолго, примерно с полчасика, потрепал нервы Аркинум, допытываясь, о чем они разговаривали с дочерью, не появился ли у нее кто-то. Поугрожал международным скандалам, постращал дикими орками и откланялся к большому облегчению хозяев. А теперь посмотрим, куда и к кому они побегут. Тана Аркин проводила гостя и повернулась к мужу. Он знает. Шинор покачал головой. Тани. Да что он может знать? «Все! Он знает, я по глазам видела. Шинор покачал головой, не веря в предчувствия супруги. Тана пристально посмотрела на мужа и не стала тратить времени на убеждение. Вместо этого Она отправилась одеваться. Дорогой, я пойду прогуляюсь по лавкам. Шинор отпустил супругу с чистым сердцем. Танна отправилась в город. Прогулялась по лавкам, купила пару перчаток, очаровательную шляпку с веточкой цветущей вишни, а потом дошла до маленькой таверны и оставила записочку у хозяина. Ей надо срочно поговорить с Азивуром. Очень срочно. Ваше импе... «Рон, Не трать мое время. Как прикажете, государь. Рональд отвесил придворный поклон и принялся докладывать о ситуации в столице. Доларен внимательно слушал, потом подтвердил решение Рональда. Согласен. Действуй. Государь, о царкинами пока пусть погуляют. Недолго. Рональд был согласен. Действительно, к чему им долго гулять? Государь, вот почта. Даларен кивнул и принялся проглядывать почту. И вдруг выругался так, что грузчику впору. Государь? Даже испугался Рональд. Смотри, рявкнул Даларен, бросая другу свиток. Рональд развернул пергамент считался и повторил вслед за императором разве что то чуток поветиеватия повод был к ним в гости ехал отец Эвержанны и вез с собой вторую дочь разумеется с благими намерениями доларан только зубами заскрипел только этого мне сейчас не хватало думаешь это связано Даларен не сомневался, что связано. Только вот, что с этим делать? Год назад, когда умерла Авержанна, он решил замять это дело. Да и как было обнародовать такое? Извините, люди добрые, не император я, а осел рогатый. Жена, мало того, что из собакоголовых оказалась, так меня же еще травила, привораживала И рогана оставляла. И я этого немножечко не заметил. Воля ваша, но после такого конфуза над императором даже вороны на заборе хихикать будут. Такого бардака у себя в доме и последняя нищий не потерпит. А там и до народных бунтов недалеко. С другой стороны, у нас идет отец Эвержанный. Тоже король А не хвост какой собачий. Король соседнего Вигора, между прочим, и серебряные рудники в приданое. Стоит только сказать, что его величество спутался с Адорановцами, как начнется. война начнется. Оно кому надо? Доларан воевать точно не хотел, а потому махнул рукой и решил немножко потерпеть. Может быть, завтра он сможет расквитаться за все хорошее, не подставляя свою страну, императорство. Будь он обычным человеком, набил бы тестюшки морду за такую подставу. А он увы, император. И этим все сказано. Даже морду набить нельзя, если это скажется на интересах его страны пошлины, подорожные, таможни, торговля, налоги, рудники. Кому-то нравится на троне. Ей-ей. На ежиках сидеть намного удобнее, даже если голой попой. Рональд это все понимал, не хуже Даларена. Тогда они все вместе и обсуждали. А сейчас, значит, его величество Жамон ехал в гости к бывшему зятю и вез с собой вторую дочь Вез, не подозревая об опасности, нависшей над ним. Или, подозревая. Может Жамон знать о наших делах или нет? Вот главный вопрос, который терзал Даларена. Если Жамон едет, чтобы помочь садорановцам, это одно. Если едет просто потому, что срок траура кончился, а у него еще дочка не пристроена, совсем другое. У него тех дочерей шесть штук. Кстати говоря, еще две даже в возраст не вошли. Может быть и так, и этак. Мужчины переглянулись, задумались. Принимать его, конечно, надо, король как никак. А вот все остальное, как бы так сделать, чтобы и Ежапа любить? и иголками не наколоться. Сложно? Но ижи как-то с этим справляются. Рональд, давай-ка поподробнее. Через два часа мужчины чуточку успокоились, выработав план действий. Но Доларену все равно было неприятно. Да, интересы короны. Да, государственная необходимость. А он сам Неужели он ничего не заслуживает? Ну хоть маленький кусочек счастья. Вот что, господа. Здесь кто-то забыл, что он пока еще император. А значит, значит, по ком-то палач плачет. Надо помочь бедняге, нельзя оставлять хороших палачей без работы. Они квалификацию теряют. Немножечко недоволен был только Рональд. Ему придется поменяться местами с императором и просидеть несколько дней на острове. Но служба обязывает. Зато Грон был доволен. Он возвращался домой к жене и был намерен проштудировать ее библиотеку с романами. Интересно же, господа, а вдруг там еще какие методики есть? Пока то, что жена усвоила из теории, Орку очень нравилось. Меня зачем-то вызывают к императору. Линда с интересом осмотрела приглашение, передала Анне. Зачем? удивилась подруга. Вот и я тоже хотела бы это знать. А когда? Так. Мать пока не давала о себе знать. Нет. И то хорошо. А что ты собираешься надеть? Не знаю. Линда пожала плечами. Есть разница? Линда подруга рассмеялась. Конечно, разница есть. И дело даже не в том, что придворное платье стоит дорого, а обычное тоже дорого, но подешевле. Явно подешевле. А в том, что император-то у нас не женат. Что и высказала Анна Лиза. Линда нахмурилась. Ага. Вот приду я к нему, а он мне: "Что там в твоих книжках?" Станет на одно колено, возьмет за руку, посмотрит в глаза и так проникновенно скажет: "Дорогая Линда, только вы можете меня спасти". Ага, ага. А вдруг? Ани, я понимаю, что романы это серьезно. Но лучше ты не читай, а практикуйся. Погоди. «Попомнишь ты мои слова? Вернувшаяся Селия подключилась к процессу. Лин, действительно. Ты идешь ко двору, а не в конуру. О, ты это стихами заговорила. Романтика заразна. Передается половым путем?» Девушки переглянулись и мрачно засопели. Проверим, пообещала Анна-Лиза. Так, что за платье ты выбрала? Не знаю. Зелёное. Линда взвыла селия. Ладно, ещё я. Но ты. Ты в нём будешь выглядеть так, словно у тебя зубы болят. Так они и болят. Терпеть не могу все эти дворцы. А если император на тебе женится? Грр. выразительно сказала Линда. Анна Лиза поняла намек, возвела глазки горя и рванулась к шкафу. Грр. Линда, у тебя что? Ни одного приличного платья нет? Сейчас разберемся!» – Селия пожала плечами. Как у виконтессы Аргайл, у меня есть хорошие связи. Линда хотела ещё порычать но потом поняла, что бесполезно. Увы. Если подруги решили сделать из нее красавицу, они ее и сделают, вопреки всему. В этот раз для Линды выбрали темно синее платье глубоко насыщенного цвета. Анна Лиза подсунула подруге свои украшения из аквамаринов. Грон подарил Селия достала косметичку и отдала подруге. они?» конечно, девочки, специально для тебя варила", сообщила подруге Селия. "Ты у нас темненькая, тебе будет к лицу". Анна Лиза кивнула и взялась за макияж. Примерно через час из зеркала на Линду взирала ослепительная красотка. Тёмно-синее платье и матово-белая кожа, тёмные глубокие глаза, чёрные волосы и неожиданно сочные губы. Высокие скулы и блеск драгоценных камней в ушах. Шикарно, высказала Селия. Лин, если император не падёт к твоим ногам? И это начиталось. Девушки переглянулись и фыркнули. К. Император тоже читает Розабелинду отчаянную. Надо же ему что-то читать на досуге. Грр. Привычно сказала Линда. А что ей еще оставалось? Азивур. Танна с такой страстью устремилась к своему знакомому, что чуть не снесла его с дороги. Танна. Я рад вас видеть. Азивур, это я не знаю, как быть. Я «Танна, объясните, пожалуйста. Мужчина подхватил под локоть рыдающую женщину и повел ее к столику в таверне. Азивур, скажите, вы можете мне помочь? В чем, Танна?» Хотя бы узнать. Что узнать? Дорогая моя, что случилось? Расскажите же. Помните тот порошок, который вы мне подарили? О да. Я дала его дочери, чтобы они с моим пасынком чтобы не было проблем. Кое-как обошла скользкую тему Танна Аркин. А то уж больно неприглядно звучало. И что-то пошло не так? Быть не может. Порошок опробован и не раз. Я подозреваю, что Анна Лиза освободилась. Что? От сына нет известий. А эта мерзавка. О. Она на все способна. Скажите, могла она преодолеть действия вашего порошка? Нет. Если только ваш сын не забыл его дать. Мальчик мог. Он такой хрупкий, такой увлекающийся. Увлекающийся Чем? Он хоть брак успел заключить? Ох, Азивур! Я не знаю, он мне не написал и известий нет. Мне так страшно, так страшно. Танна картина рыдала, прикладывала к глазам платочек, страдала, стараясь не размазать макияж. И не заметила, как над ее чашкой провели рукой в быстром жесте, словно хотели А что хотели? Мужчина тут же подал ей салфетки, так что просто неудачный жест. Прошу вас, выпейте травяного отвара. Успокойтесь. Танна послушно глотнула из чашки. Еще раз. А потом на стол упала чья-то тень и темнота. Десятник стражи Дон Ледерхайт довольно осклабился. Командир будет доволен. Был приказ: подождать, посмотреть, с кем встретится эта мадам, а потом хватать ее и тащить. И того, с кем она встретится, тоже. Не следить за ним, не пытаться допрашивать, брать и тащить в допросные подвалы. А уж там из них все вытряхнут. И с собой покончить не дадут. Поэтому мужчина активировал амулет стазиса. Сохранил обоих заговорщиков в неподвижности, не вступая в дискуссии, и довольно улыбнулся. Вот так. Теперь грузим и в допросную. Кстати говоря, она располагалась неподалеку от ИЛА И даже была соединена с ней подземным ходом. Полезная, знаете ли, штука. Иногда ученым требуются испытания на людях. А преступники самый подходящий контингент. Не на добропорядочных же гражданах все это испытывать. Этого еще не хватало. Линда шла по дворцу не в первый раз, но раздражает Знаете, как раздражает, когда вот это все? Позолото, дурацкое, коридоры, переходы, комнаты статуи, придворные. Последние вообще бесят. На ней что? Татуировки, как на орках. Что в ней такого, что на нее надо коситься? Аж спотыкаются. И ладно бы мужчины, Селия и Анни что-то говорили про ее внешность хотя кому какое дело до ее внешности, но женщины-то с чего? Фу! И снова фу. Надоели. Так что кабинет императора Линда восприняла как островок уюта и покоя. Ваше императорское величество, Линда присела в реверансе, отмечая, как за секретарем закрылась дверь. Доларен встал из-за стола, сделал шаг и рухнул к ногам Линды. В данном случае виной была не красота девушки. Нет. Разве что косвенно императора подвела скамеечка для ног, которую он сам выставил из-под стола, а потом так и не поставил обратно. То ли задумался о чем, то ли забыл. Но вот о скамейку Даларен и споткнулся и полетел вперед к ногам девушки, которая проявила отличную реакцию. Шагнула вперед, и на автомате поймала его императорское величество в объятия. Даларан порадовался, что не встретился носом с ковром. Погрустил, потому что декольтированных платьев Линда не носила. Все самое интересное было прикрыто облаком синеватого газа и встал на ноги. Простите меня, Графиня. Я сегодня удивительно неловок. Ваше императорское величество, мне не за что вас прощать. Тем лучше. Можете обращаться ко мне, государь. Взял себя в руки Доларен. Благодарю, государь. Присаживайтесь, Линда. Вы позволите вас так называть? Не позволить императору было бы сложно. А потому Линда кивнула и опустилась в большое мягкое кресло. Положила руки на колени и изобразила внимание. Император прошелся по кабинету, теперь уже глядя под ноги, пару минут помолчал. Линда. Я начну с приятного. Я благодарен вам за Зандару. За рецепт серебряной стали. Получилось, государь. забыла обо всех заморочках с этикетом Линда. Получилось. Наш образец пока не слишком хорош. Но мы знаем главное. А уж усовершенствовать дело времени и ученых». Линда захлопала в ладоши, не сдерживаясь. И кому какая разница, что не подобает так радоваться? присутствии императора Правильно было бы прижать руку к груди и пролепетать нечто вроде Ах, я так счастлива. Линде было все равно. Она просто заискрилась счастьем. Поэтому вы можете просить меня о любой награде. Линда задумалась, и ответ тут же нашелся. Государь А вы можете даровать дворянство одной даме? Прошу вас. Какой даме? Линда потратила на объяснение минут пять. Есть отец. У него есть давняя любовь. Но замуж она за него не хочет. Отговаривается, мол, она не дворянка, а вот если они будут равными по статусу, дело другое. Ей ни земель не нужно, ни денег. Просто чтобы над отцом не смеялись. Да, отцу все равно. А вот она переживает, как там высшее общество примет. Соседи отвернутся. Глупости, конечно. Кому нужны такие соседи? Да хоть бы они и вовсе разбежались. Но дама переживает а для себя. Что вы хотите для себя, Линда? Линда пожала плечами. У меня все есть, государь. Я ведь для себя и прошу. Будет счастлив мой отец, и я за него порадуюсь. Он мой родной человек. Вы чудесная девушка, Линда. Благодарю, государь. Я дам титул и разрешение на брак этой достойной даме. Сообщите секретарю имя, он подготовит указ. Ура! шепнула Линда. Беларен прошелся по комнате еще раз и решился. Опустился у кресла, в котором сидела Линда, на одно колено, взял руку Линды в свои ладони и пристально посмотрел девушке в глаза. Линда. Только вы можете меня спасти. В кои веки Линда пожалела, что не читала романов. Вот как положено приличной девушке реагировать на такое? Упасть в обморок? А вдруг с тобой что-то сделают, пока ты в нем лежишь? Согласиться на все? Отказаться? Или есть какие-то прописанные правила? Линда поняла, что вот уже минуту сидит как дура с приоткрытым ртом и захлопнула его, едваньи щёлкнув зубами. м да, проблема. А император тем временем продолжал: Я должен просить вас о службе короне, о том, что не сделает никто, кроме вас. Государь? С намеком поинтересовалась Линда. Что там за служба такая? Страшна даже. Линда. Мне нужна невеста. Линда открыла рот второй раз и мысленно пообещала себе прочитать подружкины романы хотя бы половину. Неужели император их действительно читает? И ведь не спросишь никак. еще решит, что это оскорбление величества, а не простое любопытство. Мне нужна невеста, которая меня поймет правильно. Вы хотите замуж, Линда? Нет. Вырвалось оно как-то само собой. Вот не хочет она замуж. За Юру вышла бы. И детей бы завела, и дома бы сидела, и было бы счастье. А за кого другого? Тем более за императора? Нет. Это в романах дурочки мечтают стать императрицами. А помести их в шкурку Ее Величества хоть на один день, они в посудомойке обратно удерут. Под стол заберутся и будут злобно отпихиваться и ругаться в ответ на попытку их вытащить. Точно. Это ж не только платья и корона. Это обязанности. Жуть. А кто от обязанностей отказывается, того быстро сожрёт придворные. Хотя в романах может есть и рецепт, как стать императрицей и ничего не делать. Надо посмотреть. А вдруг? Даларен широко улыбнулся. Линда, а я не хочу жениться. И Рональд заверил меня, что вы девушка умная и правильно все поймете». Линда расслабилась. Ну, если Рональд мужа подружки она оценила и видела, что под камуфляжем из разноцветных тряпок и хороших манер скрывается другое существо умное, жёсткое, расчетливое. Рональд хорошо маскировался и не показывал свою сущность чужакам. Но рядом с Селией он позволял себе быть настоящим. И рядом с ее подругами тоже. Все равно, Селия рассказала бы им о муже. Так чего силы тратить на ненужную маскировку? Своего рода жест доверия. Я вас слушаю, государь. Вы в курсе, что случилось с моей супругой? И я рад, что вы никому не проговорились. Линда предпочла промолчать. Мне сватают сестру Овержанны, а я не хочу. У меня есть другая девушка на примете. Ага. Я поняла, государь. Линда сообразила, что все просто. У нее и опыт, и характер, и она в браке не заинтересована. И компромат на нее найти легко, и нейтрализовать тоже. А пока отвлекутся на нее, император спокойно устроит свою личную жизнь с любимой женщиной. Разве плохо? Да просто выставляет ее на сцену, а сам будет ждать, наблюдать, ловить на живца. К Ксадорановцам Улинды были свои счеты. за Юрия. И наступить им на хвост, она согласилась с откровенной радостью. Вы не возражаете, Линда? Ваше императорское величество, располагайте мной. Доларен опустился в соседнее кресло. Глаза его оказались совсем рядом с глазами Линды. Красивые, прозрачно-серые. Император вообще симпатичный, вдруг обнаружила Линда. Волосы у него светлые, пепельно-русые, прямые, и густые. И черты лица правильные. Просто ярких красок нет. Вот и кажется он невзрачным. А на самом деле он симпатичный, красивый даже. Линда. Как вас называют друзья? Лин, ваше государь. Лин. У вас красивое имя. Но это слишком жестко звучит для влюбленных. Для подруг в самый раз. Но у нас-то, по легенде более близкие отношения. А второе ваше имя. Линда Арана Далк, государь. Вы не против, если я буду называть вас Линой? Линой? Линда Арана. Выделил император Линда подумала пару минут. Почему бы нет, государь? Рен. Близкие люди называют меня Рен. М-м. Привыкайте, Лина. Итак, как скажете? Рен. Сообразила Линда. Отлично. Дал Рен выглядел удивительно довольным. А теперь обговорим детали. Линда краснела, бледнела, мечтала заползти под стул и спрятаться. Бесполезно. От императора и прожжённые политики не уходили. Это свержанной он попал. И то, молодой был, горячий, и рудники хотелось. Даларен обговаривал все подробно. Линда переезжает во дворец. Ей отводят отдельные покои и она получает звание фаворитки Официальное. подруги Подруги тоже переезжают с мужьями. Аргайл все равно свой. Агрон Ладно. С орками тоже нужны хорошие отношения. И девушки. Каждый, кто знаком с девушками, точно знает. Они умеют хранить секреты. Вот только подруги скажут Тоже по секрету и все. Каким образом в курсе дела оказывается вся империя? Это кто-то другой проболтался, точно. А девушки молчали. Наверняка Линда поделится с подругами, те поделятся с мужьями. Мужья эти промолчат. Или Доларен сильно обидится. Очень сильно. А это И для орков аргумент. На всех вечерах, приемах, встречах Линди присутствовать не обязательно. Список мероприятий, которые нельзя игнорировать, ей предоставит лично Доларен и даже объяснит, из-за кого именно нельзя и почему. Наряды, украшения тоже его забота. Его затея, его реквизит. Потом все это останется Линде. Не надо? Лина, не стоит отказываться. Для казны это невеликие траты. А если захотите, к примеру, меч из серебряной стали или куртку из кожи питона, обработанную особым образом. Заинтересовались? Договоримся. Линда и не сомневалась. Если уж она принимает участие в этом балагане, пусть ей будет какая-то компенсация. Все же ее имя будут трепать на всех углах. А может, и покушаться на нее будут. Все возможно. На людях Доларен позволяет себе проявление симпатии и всячески показывает, что они близки. Два-три раза в неделю начуют у нее в покоях. Не волнуйтесь, Лина, место там достаточно. Разместимся. Наедине, никаких поползновений в ее сторону, Даларен обязался не делать. Вот еще не хватало. Линда даже обиделась. Но император объяснил так, что ему хотелось верить. Лина, вы очаровательная девушка, и я был бы не против. Более того, если вы сделаете первый шаг, я отказаться не смогу. Вы слишком хороши. Но решать будете именно вы. Я не хочу вас принуждать. Я не хочу, чтобы мой статус стоял между нами или как-то воздействовал на вас. Я император, но я мужчина. И для меня даже оскорбительно пользоваться своим титулом чтобы получить небезразличную мне женщину. А как же ваша невеста, Рен? С долей ехидства напомнила Линда. Да Лорен улыбнулся совсем помолчишески. А она мне пока еще не невеста. И мы не имеем друг на друга никаких прав и никаких обязательств. Вот когда она решит сделать меня самым счастливым мужчиной на свете, я буду ей безусловно и безоговорочно верен. Вы же будете с другой. Как она может такое решить? Удивилась Линда. А вдруг она приревнует? Линда посмотрела с сомнением, но спорить не стала. Мало ли какие женщины встречаются на свете? Может и приревновать. Она в жизни никого не ревновала. А Юру могла бы? Нет. Ревность это недоверие. А разве можно не доверять любимому человеку? Вот на халке, которая вешается на ее любимого, Линда могла бы макияж подправить прическу прорядить. А любимому человеку за что? За то, что другие видят, какой он замечательный. Странно как-то. Будь он плохим, так она б его и не выбрала, верно? Вот и получается. Или бери то, что никому не нужно, и не будешь мучиться от ревности. Или выбирай мужчину умного, яркого, броского, это не о внешности, сильного и да, привлекающего и других женщин. Но тогда не сетуй и учись ему доверять. А если изменит и предаст доверие, радоваться надо. Радоваться, что под блестящей оболочкой показалось гнилое нутро, что вовремя оно показалось и не поздно что-то изменить радоваться, избавляться от гадины и искать настоящего, и никак иначе. Нельзя жить с подлецом и предателем даже ни ради чего нельзя. Предавший один раз предаст и в сотый. Только вот ты можешь и не выжить после предательства. Линда как-то незаметно это императору и выложила и была вознаграждена грустной улыбкой. Вы правы, Лина. Только в жизни так легко не всегда получается. И останься, Эвержанна жива, я не смог бы с ней развестись. Линдя стала искренне жаль императора. Не надо, Рен. Она первая коснулась ладони его величества. И что? Обычная ладонь Сухая и теплая, Пять пальцев. Ничего нового и удивительного. Вы еще будете счастливы? Обещаете? Если это зависит от меня. Сейчас определенно зависит. Тогда я сделаю все возможное, пообещала Линда. Даларен чуточку расслабился. Продолжаем обговаривать дальше. В академию Линда вернулась растерянная. Девочки сидели и ждали ее, и смотрели так выжидающе. «Они, А что еще в твоих романах написано? А что говорил император? Линда. «Час времени. Две коробки конфет. Бутылка легкого вина, под которое так хорошо откровенничать. Растерянный голос Линды и понимающие улыбки на лицах Анни и Селии. Лин, а если ты будешь императрицей? Не хочу. А императора хочешь? Нет. «А Отдала не как императора, а как мужчину. Линда покачала головой. Я пока никого не хочу. И все это потому он тебя и выбрал, улыбнулась Анни. Что он тебе не нужен, другая бы вцепилась всеми когтями, а ты его отпустишь, когда попросит. Линда кивнула. Отпущу. Вот, Лин, а давай тебе пурпурное платье закажем. Как то? со свадьбы только уже настоящие непеределанные линда подумала пару минут а потом махнула рукой я завтра должна явиться к модистке закажем обязательно гулять так гулять а мать да ну её дарита дала о себе знать к вечеру линде принесли записку Завтра после обеда матушка будет ждать ее. в той же таверне за тем же столиком. Она так соскучилась по своей девочке. «Пойдешь?» Мне некогда. У меня на завтра большая программа. Какая? Большая, Аня. И у тебя тоже. Селью я не вытащу, а вот тебя импе Даларен приказал завтра же явиться к придворным портным. Пусть они мне подберут наряды. Нам подберут? Всем? уточнила Анни. Всем. У меня есть мерки Селии, а она сама наверняка отправится в ИЛА, верно? Абсолютно, кивнула Селия. Я не буду тратить время на эти глупости решим на свой вкус. Селея прищурилась и решила отомстить подругам. Тогда уж, нижнее белье на меня закажите. Вот по этой иллюзии. И прищелкнула пальцами. Девушки покраснели. Селея не зря общалась с Юрием. Чулочки, подвязочки, трусики, корсет Все это было представлено на иллюзиях, но в таких сочетаниях, цветах и тканях с ума сойти. Вот и посмотрим, кто с него сойдет, поддела Селия. Надо пользоваться случаем. Линда сощурилась и решительно тряхнула головой. Договорились. Закажем. А маман Пусть ждёт сколько влезет. Пусть считает, что зелье не сработало или сработало не так, согласилась Селия. Линда сунула наугад записку в первый же роман, прихватила соседний и пошла спать, почитает перед сном. А вдруг в них действительно есть какая-то правда?